Глава шестая. Комрад Крюгер. обедов ухой из Камбалы и съев на вторую тарелку морской капусты, Крюгер отдыхал, развалившись на диване в кают-компании. Бабс сидел у противоположной стены на стуле, держа между колен автомат. Он не сводил с Крюгера настороженных глаз. За дверью раздались шаги. Бабс скинул автомат! и, взяв дверь под прицел, положил дрожащий палец на курок. В кают-компании появился капитан Оззи. — Вольно! — сказал он. — Вам что-то привиделось, бабс? Тот пожал плечами, смущенно заморгав. — Мало ли что, капитан, война все-таки! Оззи прошел мимо него и присел на край дивана возле Крюгера. Тот смотрел в потолок и не реагировал. — Как тебя звать-то? — спросил Ози почти дружелюбно. — Что мы все? Крюгер да Крюгер? — Фред! Фредди! — Фредди Крюгер! — пробормотал в углу Бабс. — Что-то знакомое. Ози живо обернулся. — По какому поводу? — Не помню. Здоровяк раздул щеки, потом шумно выдохнул воздух, сокрушенно закачав головой. — Что-то... Смутное. С ним связана какая-то грустная история. Или он кого-то там зарезал, или его били не добили. Это принципиальная разница, Бабс. Вспоминайте. А не вспомните, будете у меня сегодня на ужин рыбу чистить в очереди. Бабс поморщился. По его застывшему взгляду было ясно, что он крепко задумался. Крюгер понял, что тело пахнет тухлой рыбой, и, застучав себя кулаком по ключице, торопливо зашепелявил. «Меня били, меня! Уж так били, так били, чуть насмерть не убили!» «Да?» — недоверчиво переспросил Ози и посмотрел на Бабса, словно ища подтверждения. Потом вновь обратился к пленнику. «И кто же?» «Ну, эти...» Клюгер скорчил мину, стараясь изобразить ужимки дикарей с острова Какакука. кука «Немцы, что ли?» — спросил Ози, невольно отводя глаза, чтобы не видеть перед собой эти страшные гримасы. «Или японцы?» «Они, они и немцы, и японцы!» «Можете подтвердить, Бабс? Это действительно они его чуть не убили?» Бабсу так не хотелось возиться с рыбьей чешуей, да к тому же вне очереди что, сложив в кармане пальцы в фигу, он без запинки отчеканил. — Так точно, мой капитан! Чуть не убили! Оззи заулыбался и потрепал Крюгера по щеке. — "Комрад, дружище, извини, что не признали! Бабс, где у нас бутылочка виски? Зачисляю вас в свою команду, Фредди! Капитан Оззи понизил голос до стратегического шепота. — Тут такое дело, комрад Крюгер. Идет война! — Какая война! — удивился Фредди. Ози с Бабсом перекинулись взглядами и поняли друг друга без слов. Контузило парня. Крепко контузило. — Мировая война, Фредди! — сказал Ози. Только она давно закончилась. — Это первая давно закончилась, а я говорю о второй. Слыхали про такую? — Да она все еще продолжается!» «А то как же!» — подтвердил капитан, глазами приказав Бабсу закрыть пасть. Тот послушно приложил к губам ладонь и не издал ни звука. «Ищите виски, Бабс! Виски ищите! Я вас прошу! И три кружки в придачу!» «А Кики? Как же без него?» э, «Значит, четыре кружки! Вы сами, что ли, считать не умеете?» — И оставьте меня в покое. Мало вам того, что ночью храпите, как бульдозер. Ози неожиданно завелся. — Что умрет ваш Кики без кружки виски? А когда виски кончится, что будете делать? Соленую воду хлебать? Заслышав сквозь неплотно прикрытую дверь магическое слово «виски», проходивший по палубе Кики, мигом скатился по трапу в кают-компанию. — Заткнитесь! — рявкнул Ози едва взглянув на его раскрасневшееся лицо. «Молчу, мой капитан!» Затнитесь все!» — проревел Ози, потом посмотрел на Крюгера и взгляд его смягчился. «Так о чем мы, Фредди?» «О войне, кажется». «Вот!» «Так слушайте, сами мы из Аргентины, но несмотря на это мы не желаем оставаться в стороне от главных мировых событий». Пока Россия один на один сражается с фашистской Германией, их союзники не спешат ввязаться в драку. Под союзниками я имею в виду своего папу Эйзенхауэра, а также дядю Кики Черчилля и тетю Бабса Голдумейер. И мне, и моим друзьям стало терпеж, поэтому хочу вас обрадовать. И как? Обронил Крюгер, вскинув редкие брови. Мы открыли второй фронт. Торжественно выпалил капитан Ози, с размаху ударив собеседника по плечу, и захохотал на всю кают-компанию. Фредди Крюгер откинулся на подушку. У него отвисла челюсть. Проникся, заметил Кики. Еще бы, сказал Бабс. Дошло, что не на прогулочную яхту попал. На самом деле. Крюгеру было начхать на политику, тем более на второй фронт. Просто удар по плечу оказался неожиданным и слишком сильным для его измученного лишениями организма. Оззи схватил его за грудки и возбужденно затряс. Голова Крюгера моталась из стороны в сторону. — Слушайте, Фредди, первое боевое крещение мы получили, когда похитили эту яхту. Было непросто, но мы справились. «Отчалили от берегов Аргентины, и вот мы здесь!» «Где?» — спросил Крюгер ради интереса. «Что?» Ози отпустил его свитер, и Фредди опять отвалился на подушку. «Мы где?» — слабым голосом повторил Крюгер. «В Арктике или в Антарктике?» «А разве это не одно и то же?» — встрял Кики. «По-моему, Арктика наверху?» «Антарктика внизу!» — сказал Бабс. «В каком смысле наверху?» — заорал Ози, потеряв нить разговора. «На глобусе!» «А мы разве на глобусе?» «Мы на яхте! В Атлантическом океане!» — робко промямлил Кики. «Короче, камрады!» — тяжело вздохнув, подытожил Ози, «Мы на пути к Антарктиде!» «А зачем?» спросил Крюгер. «Бить немцев!» «Они там есть?» Капитан Ози всплеснул руками. «А как же? Да ими все берега кишат. Куда ни глянь, везде люди в черной форме. Рядами строятся, колоннами ходят!» «Так ведь это пингвины!» Ози рассмеялся. Его компаньоны сдержанно заулыбались. «Сами вы пингвин, Фредди!» «Эти пингвины на самом деле только снаружи пингвины, а внутри они самые настоящие солдаты вермахта!» «Маскировка у них такая! Для таких, как вы, наивных птенчиков! Все ясно?» «Да!» «В таком случае назначаю вас юнгой! Капитан у нас есть, это я! Кики – боцман, бабс – матрос! А вы будете юнгой Фредди!» «Еще вопросы имеются?» «Да». «Выкладывайте». «А штаны мне положены». Ойзи повернулся к боцману. Тики, у нас есть запасные штаны?» «Никак нет, мой капитан». «Жаль. А что, Фредди, разве вам без штанов холодно? Я думал, это у вас такой стиль». «Да ладно, я могу и так походить. Я закаленный». Отлично, я вижу, Фредди, вы бравый вояка. Так вот, как мы первого немца подстрелим, считайте, что его штаны ваши. И имейте в виду, когда я стану адмиралом, кики-капитаном, а бабс-боцманом, быть вам матросом.